Как ориентироваться под водой? Еще более неожиданным открытием оказалась возможность ультразвуковой ориентации морских млекопитающих, обнаруженная лишь немногим более полувека назад. Она осуществляется несколько иначе, чем у летучей мыши. Дело в том, что в воздухе и в воде звук распространяется по-разному. Долгое время было неясно, почему та же летучая мышь умудряется ловить рыбу, которая вроде бы не должна быть видна на ее локаторе. Оказалось, что именно из-за отражения ультразвука на границе воздуха и воды возникает принимаемый летучей мышью сигнал. Ведь внутри рыбы находится наполненный воздухом пузырь. Так рыба становится заметной для летучей мыши, даже не высовываясь из воды. Американские ученые 20 лет бились над проблемой, как обнаружить с воздуха подводные лодки противника. Разработанный ими чувствительный локатор самолета оказался способен регистрировать малейшие колебания поверхности воды над невидимым судном. Не пришла ли здесь на помощь инженерам летучая мышь? Но вернемся к обитателям океана. Считается, что далеким предкам дельфинов и китов, уже вышедшим из океана на сушу, пришлось затем по каким-то причинам вернуться обратно. Об этом говорят, например, зачатки задних ног в китовом скелете. Как бы то ни было, млекопитающим нужно было уметь ориентироваться в воде, где уже на небольшой глубине темно, да и прозрачность среды низкая. Вот и пришлось дельфинам и китам превратиться в сонары – гидролокаторы, то есть развивать иную, чем у земных животных, систему звуковой локации. В принципе, она схожа с той, что имеется у летучей мыши. Дельфин издает ультразвук, который, отражаясь от препятствия, вновь поступает к нему. Но у дельфина нет таких ушей, как у летучей мыши. Чем же он воспринимает отраженный звук? Взгляните на изображение головы дельфина. В возникновении звука, рождающегося в воздушных мешках, принимает участие жировая лобная подушка, играющая роль фокусирующей линзы. Отражателем же служит вогнутый, подобно чаше череп а отраженный от препятствия сигнал воспринимает и передает к уху дельфина его широкая нижняя челюсть. Благодаря такому устройству дельфин, прекрасно ориентируясь даже в мутной воде, определяет расстояние до преград, находит рыбу. Хорошо известен опыт, когда он моментально среагировал на крохотную дробинку, опущенную в совсем непрозрачную воду более чем в 20 метрах от него. Разумеется, ученые не упустили возможности воспользоваться таким совершенным прибором, как дельфини-локатор. Они знали, что еще во время Первой мировой войны американский физик Роберт Вуд предложил обучить тюленей поиску вражеских германских подводных лодок по звуку их винта. И хотя из этого ничего не получилось, опыты с тюленями доказали, что они прекрасно слышат под водой. Изучив очертания ушей тюленей, ученым удалось усовершенствовать форму гидрофонов — приборов, улавливающих звуки под водой. После этого начались активные исследования локационных способностей дельфинов, продолжающиеся до сих пор. Одна из надежд биоакустиков связана с созданием переносного устройства по принципу эхолокатора дельфина, позволяющего человеку ориентироваться в воде. Правда, пока подобные аппараты весьма громоздки и, увы, не столь совершенны, как у животных.